Глава тридцать первая. «По какой причине я, бросив все свои дела, примчалась к вам?» Улыбнулась Серафима, взяв из рук Семёна чашку кофе. «Мой супруг, всемирно известный врач, светила, консультирует больных по всему миру. А я работаю, как сейчас, говорят, стилистом. Ко мне всегда стоит очередь. У меня много наград за победы в международных конкурсах. Зачем я об этом говорю? Хочу похвастаться?» Нет. Я добилась успеха благодаря Макненой. Надо объяснить, кем для меня являлась Ирина. 17-летняя Симочка завалила вступительные экзамены в МГУ, получила двойку за сочинение. Я хорошо знала, что слово победа пишется через о, но специально вывела победа и насажала уйму других ошибок. Почему я так поступила? Меня воспитывал дедушка-профессор. Он всю жизнь отдал химии и считал, что внучка обязана продолжить его дело. А я лет с 10 причёсывала подружек, со временем ко мне стали обращаться соседки, учителя, мама одноклассниц, когда дедуля велел мне подавать документы в институт, где выращивают химиков. Я честно сообщила ему о своих совсем других планах на жизнь. Филипп Игнатьевич схватился за голову. Мало мне сына-идиота и невестки-дуры, занялись альпинизмом, не подумали, что с их ребёнком станет, если они в пропасть рухнут. Так теперь на мою голову внучка болда выросла. Я химик, жена моя, покойная химик. Твоя отец и мать, пара идиотов, были химиками. Парикмахеров в нашем роду не было. И где на них учёт? Есть ПТУ, начала я. Дед полез в холодильник за сердичными каплями. Внучка петушница, позор фамилии, держиор расчёски и ножницы. Я из-за тебя, идиотки, инфаркт получу. Пришлось покориться, нести документы, куда велел Филипп Игнатьевич. Но у меня созрел коварный план. Провалюсь на экзаменах и иду учиться на парикмахера. Первую его часть я осуществила легко, со второй не получилось. Дед устроил меня лаборанткой и заявил: 2 года поработаешь, поймёшь, как велика наука химия, и попадёшь в вуз как абитуриентка со стажем. К тем, кто уже работает по профессии, требования на вступительных экзаменах минимальные. Серафима закатила глаза. Ужасное место, странные молчаливые сотрудники, все немолодые. Они смотрели на вчерашнюю школьницу как тапок на таракана. Я постаралась не рассмеяться, смотрели как тапок на таракана. Яркое сравнение. Через месяц мне стало понятно, что я тут умру, продолжала Гости. Один раз я забилась в туалет и разрыдалась, думала, что одна в санузле. Не проверила кабинки. Из одной вышла женщина, спросила: "Чего сырость развела?" И я в истерике ей всю правду и выложила. Ирина Леонидовна Рёву обняла, умыла и предложила в парке посидеть. Я зашептала: "Меня не отпустят, заведующий настоящий крокодил". "Иди, жди меня на скамейке у фонтана". Велила мгновенно. Серафима вернула пустую чашку на блюдце. Ирина стала моим добрым ангелом. Она перевела меня в отдел, где работала сама. Коркина объясняла мне, выросшей без мамы и бабушки, как надо себя вести молодой девушке. Потом познакомила с Кириллом, велила к нему присмотреться. Парень стал приглашать меня в кино, на прогулки, у нас завязались близкие отношения, но вскоре его забрали в армию, а я встретила юношу из обеспеченной семьи. Ирина удержала меня от глупого поступка, сказала: "Кирилл сейчас бедный, но он порядочный, ответственный, за ним будешь как за каменной стеной. Тот второй тебя в постель уложит, а потом бросит. Он не подходит для совместной жизни". И как всегда, оказалась права. Слава богу, у меня хватило ума послушать старшую подругу. Сейчас у меня лучший на свете супруг, а другой, с которым, благодаря Макниной, я не связалась, умер от алкоголизма. Ира видела людей насквозь. Незадолго до смерти я узнала про её роман с женатым, про сына от любовника. Ира обожала Петра, объясняла мне. Любовь и разная бывает. Одна похожа на торт, другая на цветок. Моя эпидемия чумы. Прекрасно осознаю, нам никогда не жить вместе. Надо разрубить канат, которым меня к мухину привязало. А не могу. Чума болезнь смертельная. Она никогда не требовала от Петра развестись с Ольгой, не просила его дать сыну свою фамилию, она любила Мухина, не хотела причинять ему неудобства. Судьба подарила ей короткое счастье. Любовник решился, переехал жить к Рине, но вместе они провели мало времени. Последнее, что она для меня сделала, съездила к деду, провела с ним беседу, и старик неожиданно сказал мне: Хорошо. Если это принесёт тебе счастье, учись на цирюльника, но до работы в лаборатории, до подачи документов в ПТУ, у тебя тогда сохранится стаж. Он пригодится, когда вопрос о пенсии встанет. Серафима засмеялась. Пенсия. Она, вчерашняя школьница, казалась такой далёкой. Я не стала спорить. Дедушка пошёл мне навстречу, и я решила поступить так же. Но если честно, то не хотела терять ежедневного общения с Ирой, которая мне как мама стала. Я к ней домой прибегала, ночевала иногда в кухне на диванчике. Но ведь постоянно так делать нельзя. А на работе я всегда Иру вижу. А потом наступила 14 мая. Проклятый день. Серафима сгорбилась. Погода была неожиданно очень тёплой для Москвы. Я покрасила волосы в ярко-рыжий цвет. В районе часа дня в лабораторию позвонили по городскому телефону. Ира взяла тропку, и коркина передёрнулась. Глядя на неё, я поняла, что выражение изменилось в лице. Некрасивый оборот, который любили писатели XIX века. Ира стала другой, настолько другой, что я испугалась. Говорила Макнина коротко: "Да, хорошо, поняла". В чебуречной. Потом она взяла с вешалки свой плащ, я спросила: "Мы пойдём обедать? Мне надо кое с кем встретиться". Слишком спокойно пояснила Ирина Леонидовна. За одной поем, ал ты идів в буфет. Можно с вами пойти, предложила я. Она меня обняла. Всё хорошо, просто мне предстоит не самая приятная встреча. Вернусь, расскажу. Но я всегда отличалась любопытством. Слова в чебуречной, сказанные в трубку, "За одной поем", адресованные мне, подсказали адрес, куда пойдёт Макнина. Неподалеку от НИИ на соседней улице работала закусочная, там продавали очень вкусные чебуреки. Есть их, полагалось, стоя за высоким столиком, но тех, кто не жалел денег, заведующий пускал в кабинет, где можно было провести время с комфортом и не попадаясь никому на глаза. Я поспешила к трактиру, сначала осторожно заглянула внутрь, не увидела там Ирины и зашла во двор, куда выходило окно приватного кабинета. Очень надеялась, что в связи с теплой погодой его откроют. И не ошиблась, дворик был крохотный, там стоял бак, куда из кафешки отходы сваливали. Других домов рядом не было. Я присела за пустой мусорник и подслушала беседу. Серафима взяла чайную ложку и принялась вертеть её в руке. Я поняла, что Ира разговаривает с женой Петра. Та предложила ей денег, большую сумму, с условием, что она пошлёт мухи на далеко. "Ныла, у меня сын". Ира возразила: "У меня тоже". Ольга гаркнула: "Но я чужого мужа не уводила". Ирина не дрогнула. «Если мужчина любит женщину, он от нее никогда не уйдет и на сторону не свернет». Некоторое время они обменивались колкостями, потом послышался мужской голос. «Ирина, там вас какой-то юноша спрашивает на улицу у входа. Может, сын ваш?» «Сейчас вернусь», — воскликнула Макнина и ушла. Из кабинета послышалось звяканье. Я осторожно приподнялась и заглянула в окно. Спиной ко мне стояла тетка в ярко-синем платье. Глаза от цвета резать стала. Она наклонилась над столом, и такой звук послышался, словно ложкой что-то в чашке размешивают. «Понимаете?» «Да», — сказал Дегтярев. «Раздались шаги», — продолжала Серафима. Тетка плюхнулась на стул, а я снова присела. «Что-то с вашим сыном?» — полюбопытствовала Ольга. Не знаю, кто и кого искал, ответила Ирина. Никакого мальчика поблизости я не видела. Они ещё немного поговорили, вернее, вещала одна Мухина, уговаривала Иру разорвать связь с Петром, обещала деньги, устройство на престижную работу, сказала: "Познакомили вас с достойным мужчиной", и распокойно ответила: "Я не удерживаю Петра, он волен в любой момент вернуться домой. Муж месяц не показывается, а вчера позвонил, предупредил. Я принял решение развожусь" склипнула Ольга. Ладно, я поняла, что проиграла. Пусть Петя станет твоим, но у меня есть просьба. Федя обожает отца. Не гони мальчика из своего дома. Я не сволочь, ответила Ира. Сын может приезжать к отцу когда угодно, дверь моего дома всегда для него открыта. Но и вы пообещайте, если Петя решит, что он ошибся и вернётся к вам, не гоните Георгия. Никогда, торжественно произнесла Мухина и повторила слова мгновенно. Сын может приходить к отцу когда угодно. Двери моего дома всегда для него открыты. Ради мальчиков нам нужно наладить хорошие отношения. "Верно", согласилась Ирина. "Выпьем на брудершафт", предложила законная супруга. "Вина нет, давай чашки с чаем поднимем. Пей до дна. Пей до дна", повторила Ира. "Теперь мы на ты", сказала через пару мгновений Мухина. "Конец нашей войне". "Я не сражалась", возразила Ирина и не собираюсь сражаться. Извини, мне на работу пора». «Я тоже пойду», — сказала Ольга. «Передай Пете, пусть приедет, но только днем, когда Федя на учебе. Возьмет свои вещи». Серафима замолчала, некоторое время в офисе стояла тишина. Потом Коркина очень тихо сказала. Вскоре после возвращения в лабораторию Ире стало плохо. Скорую увезла ее в больницу. Я уговорила фельдшера взять меня, сидела около Макниной, держала ее за руку. Когда Иришу увезли в отделение, я подошла к врачу, который её оформлял, прошептала: "Ирину Леонидовну отравили". Мужчина на меня посмотрел: "Девочка, что тебе надо?" Я повторила: "Ирину Леонидовну отравили, жена любимого мужчины мкниной подсыпала ей что-то в чай". Доктор тяжело вздохнул: "Девочка, ты видела, что именно в чай бросили?" Я ответила правду: "Нет, но слышала, как ложечка о кружечку звякала, когда чай мешали". Врач показал руку и на дверь. Ступай, девочка. Когда я в кофе сахар кладу, у меня тоже ложка стучит. Ирина умерла, я слежу за её могилой и до сих пор уверена, что её отравила Мухина. Но доказать, что законная жена Петра преступница, невозможно. Очень хочу, глядя в глаза Ольге, рассказать ей, как сидела за мусорным баком. В глубине глаз Мухиной непременно мелькнёт страх. Мне достаточно увидеть её. Потом приеду на кладбище и скажу. Иришенька, много лет прошло, но я наконец испугала убийцу. Она теперь до гробовой доски будет бояться разоблачения. Это похуже, чем арест и зона.